Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся, припадём Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся, припадём самому Христу Цареве и Богу нашему. Исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век милости Его, кто возглаголит силы Господни слышно сотворит вся хвалы Его. Блаженни хранящий суды, творящие правду во всякое время. Помяни нас, Господи, во благоволении людей твоих, посети нас спасением твоим. Видите во благости избранная твоя, Возвеселитесь в веселье языка твоего, хвалитесь сдостоянием твоим. Согрешихом отцы нашими, беззаконно быхом, неправдою быхом, а нашего Египте не разумеешь о чудес твоих, не помянуша множества милости твоей. Я, И прегорчише восходящее в чермное море, и спасеях имени своего ради, сказать и силу свою, и запрети чермному морю, и сяче и наставия в бездне яко в пустыне, и спасея из руки ненавидящих и избавляя из руки врагов, Покрыва покровы дастужающе им, не един от них избысть, и вера ваша слависе его и в хвалу его. Ускориша, забыша дела его, Нестерпеша совета его, И похотеша желание в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и дадеем прошение их, и посласытасть в душе их, и прогневаше Моисея в стане Арона святого Господня, отверзися земля, и пожре до фана, и покры на сонмищи Аверона, и разжжся огнь в сонми их. Ламень попали грешники и из тельца в хариве и поклонишеся истуканному и изменише славу его в подобие тельца ядущего траву, и забыша Бога спасающего их сотворшего велея в Египте чудеса в земле Хамове страшное в море Чермнем и рече потребите их а не Моисей избранный его стал в сокрушении пред ним Возвратите ярости года, не погубить их, и уничтожишьо землю желанную, не яша верысно виси его, и порапташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижи руку свою на ня, не зложите я в пустыне, и не зложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишеся вел фигуру, и снедоша жертвы мертвых. И здрожишейе его в начинаниях своих и умножися в них падение и стафине есть и умилостиви и пристасичь и вменися ему в правду в род до века и прогневаше его на воде пререкания И озлоблен бысть моесе их ради яко прегорчиша дух его и разнства во устава не потребиша языки я же рече Господим И смесившаяся в языцах и навекоше делом их и поработавшая стуканным их и быстим в соблазн и пожроша сыны своя и чери своя бесовом и пролияша кров неповинную кровь сынов своих и черей я же пожровшая стуканным ханаанским и убиенна бы земля их кровми и сквернися в делях их и соблудиша в начинаниях своих Яростью яростью Господь на люди своя и омерзи достояние свое и предадея в руки врагов и обладаша ими ненавидящей их и стужиша им врази их, и смиришася под руками их множицы избавия, тиже прегорчише его советом своим и смиришася в беззакониях своих И виде, Господь, негда скорбете им, негда услышавши моление их, и помяну завет свой, и раскаяйся по множеству милости своей я, и дадея в щедроты пред всеми пленившими я. Спасины, Господи Боже наш, и соберины от язык, исповедайтесь имени твоему святому, хвалитесь во хвале твоей. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века и рекут все люди: будь и слава отцу и сыну и святому духу и ныне Веков, аминь. фаминь исповедайтеся, Господи, века благ, века век благо, яко милость его. Далеко ты избавление, их же избавь из руки врага, и от стран собрай их от восток и запад, и севера и моря, заблудиша в пустыне безводной, от града обительного не обретоша, и жаждуще, душа их в них исчезе. Ебо сващаго, Господу, внегда скорбети им, и от лостей их избавия, и настави наставия на путь прав, В внити во град обительный, да исповедится Господи Ви милости его и чудеса его сыновом человеческим, яко насытил есть душу чу, и душу алчущу исполни благ, сидяще во тьме и сени смертней, окованны нищетою и железом. Яко при огорчиша словеса Божия и совет вышнего раздражиша и смирися в трудах сердца их и знемогоша и небе помогая и евос ко Господу в неко да скорбите им и отмуж их спасея и из тьмы, и сеньи смертные и узы их растерза да исповедится Господеве милости его и чудеса его сыновом человеческим Яко сокруши врата медные и двери железные сломи восприят я от пути беззакония их беззакония бураде своих смиришася брашно возг누шася душа их и приближишася до врат смертных и воззваша ко Господу внегда скорбите им и от уж их спасея посла слово свое Исцелия, и избавия от растлений их Да исповедится Господи в милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут ему жертву хвалы, и да возвещают дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие деяния в водах многих. Ти видишь дела Господня и чудеса Его во глубине, речей исто дух бурин, и вознесотся волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн. Душа их в злых таяше, смятошеся подвигошеся яко пияны, и вся мудрость их поглощена бысть, И воззваша ко Господу внегда скорбите им, и от отмужтых изведея, и повеле буре и став тишину, и умолкоша волны его, и возвеселишася яко умолкоша, и настави я в пристанище хотение своего. Да исповедятся, Господи, милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалит Его. Положил есть реки в пустыню, и исходища водная в жажду, землю плодоносную в сланость от злобы живущих на ней. Положил есть пустыню во водная, и землю безводную во водная». И насели тамо алчущие, и составишь ограды обительны, и насеешь осела, и насадишь винограды, и сотворишь плод же и благословия, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишася, и озлобишася от скорби зол и болезни, излияйся уничижение на князи их, и облозниие непопроходней, а не по пути И поможе о богу от нищеты, и положи, яко овцы отечествия, узрят прави и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя. Кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости господни. Слава отцу и сыну и святому духу, и веки веков. Аминь. Халуя, халуя, моя люль слово тебе божье. Халуя, халуя, моя люль тебе божье. Боже, И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Готово сердце мое Боже, готово сердце мое воспою и пою во славе моей. Востани, слава моя, восстани псалтирю и гусли, восстану рану, исповемся тебе в людях, Господи, Пою тебе во языцах, яко велие в верху небес милость твоя, и до да облак истина твоя, вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава твоя, яко да избавятся возлюбленней Твоей, и спаси Десницу Твоею и услышь меня, Бог возглаголов во светем своим Вознесуся и разделюся к и удоль селене размерю. Мой есть голот, и моесть моносей, и Ефрем заступление главы моей, я. Иуда царь мой, мавка на попование моего. На идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася, Кто введет меня в оград ограждения, или кто наставит мя до идумеи, не ты ли, Божий, отринувый нас? И не изыдешь, о Боже, в силах наших, Дашь нам помощь от скорби, И сует на спасение человеческо. О Обоси сотворим силу, и той уничтожит враги наши. Боже, хвалы мои я не примолчи, яко уста грешнича и усталисти вогоньа мя отверзошася, глаголоша намя языком льстивым, и словесы ненавистными ободошамя. И Ибрашися со мною туне, вместо еже любити мя, о богах умя оже и положиша на мя злая за благая, и ненависть за возлюбление мое, постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его, негда судитеся ему, да изыдит осужден, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его мали, и епископство его да примет ин, Да будут сынове его сиры и жена его вдова, движущиеся до да преселяться сынове его, и вас спросят, да изгнание будут из домов своих. Да всыщет взаимодавит вся елика суть его, и да восхитят чужди и труды его. Да не будет ему заступника, а ниже да будет ущедряя сироты его да будут чада его в погубление вроде единим да потребится имя его да воспоминается без отец его пред господем и грех матери его да не очистится да будут пред господем выну и да потребится от земли память их за неже не помяну сотворите милость и погнать человека нище и убога и умилено сердцем у мертвицы его клятву и приидет ему И не небосходе благословения и удалиться от него и облечься в клятву яко в ризу и в нити яко вода во утробу его и яко елей в кости его да будет ему яко риза в нюже облачиться и яко пояс им же выину опоясывается седело о болящих мя у Господа и глаголющих лукавой на душу мою и ты Господи Господи сотвори со мною имени ради твоего Яко благо милость твоя, избави меня, яко нищо Бог есть мраз, и сердце мое смятеся внутрь меня, яко сень внегда уклонитеся ей, отяхся, встрясохся, яко прузи, колено мое изнемогло от поста, и плоть моя изменися еле ради. и азбых поношение им, видешами поки ваша главами своими. Поможи мне, Господи Боже мой, и спаси меня по милости твоей. И доразумеют да яко рука твоя сия, и ты, Господи, сотворил еси ю. Проклянути и ты благословиши, восстающий на мя до да постыдятся. Раб же твой возвеселится, да блекутся оболгающими в срамоту, я теждуся яко одеждою стыдом своим. Исповемся, Господи, везело усты моими. И посредие многих восхвалю его, яко предстадисною у Бога го, еже спасти от гонящих душу мою. Слава отцу и сыну и святому духу. И Ну мосторе поминано мосторе пани ой присно і в віки віків амінь святий боже святий крепкий святий безсмертний помилуй нас святий боже святий крепкий святий безсмертний помилуй нас святий боже святы крепкий святий безсмертний помилуй нас слава отцу и сыну и святому духу и нині й присно і в віки віків амінь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 Хлеб наш насущный бледношносущный дачныйм днесь и остави нам долги наши яко же и мы оставляем должником нашим и не введи на свои искушения, но исправи нас от лукаваго якобощи нам много прирешке не моим слосний ни души породится содышен не воли Ni na sauti ya sifa toa mabisi. Bwana,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 Ты, си помощник мой, в руках твоих есмь аз, побосими, и не оставь меня согрешите к тебе. Яко заблужден есмь, и не оставь меня последовать воле плоти моей. Я. Не презри меня, Господи, яко немощен есмь. Ты веси полезное мне, не оставь меня погибнуть и грехи моими. Не оставь меня, Господи, не отступи от меня, яко к тебе прибегов. Научи меня творить волю твою, яко теси Бог мой, исцели душу мою яко согрешивших вти, спаси меня ради милости твоей яко пред тобою суть все ми, и несть мне иное прибежище токмо ты, Господи, да постыдят суба все намя, и ищущие душу мою я же потребитию, яко ты си един сильный, Господи, во всех и твоя е слава во веки веков аминь